Эпилог. 7 месяцев спустя. Вид с вершины пустынного холма открывался просто исключительный. Вокруг, куда ни глянь, вздымались горы, бурые и растрескавшиеся, словно старая кость. Дом был того же цвета, глинобитный, и подобно черепахе сливался с зарослями кактусов, эвкалиптов и пустынных акаций. Стены в 2 фута толщиной. Полы выложены узорчатой изразцовой плиткой. Позади дома располагался обнесённый глинобитной изжестенной дворик с плавательным бассейном. Фасад почти целиком представлял собой крытую террасу с её раскинувшимися вокруг видами и утренним кофе. Элизабет приканчивала уже вторую чашку, когда из дома вышел Эдриан, чтобы составить ей компанию. Он был босиком. Джинсы выцвели так, что стали почти что белыми. На фоне загара резко выделялись белые шрамы, но и открывшиеся в улыбке зубы отнюдь не уступали им в белизне. А где Ченнинг? Он присел на второе кресло-качалку, и Элизабет молча показала рукой. Ченнинг была лишь пятнышком на дне долины, лошадь под ней, серая в яблоках. Они пробирались вдоль обычно сухого русла, в котором после дождей, пришедших с северных гор, теперь бурлила и клокотала вода. Лиз не могла разглядеть лица Ченнинг, но предположила, что та улыбается. Такая уж была штука с этой серой в яблоках. Как она, спросил Эдриан. Она сильная девчонка. Вообще-то это не ответ. Толк от психотерапии есть. Эдриан бросил взгляд на запылённый пикап, притулившийся возле террасы. Дважды в неделю Элизабет и Ченнинг выбирались на нём в город. Они никогда не обсуждали подробности с Эдриеном, но солидарно считали, что психотерапевт им попался грамотный. Обе словно раскрепощались, вернувшись оттуда. На их лицах с большей готовностью появлялись улыбки. "Тебе тоже надо как-нибудь съездить", заметила Элизабет. "Всегда полезно с кем-нибудь поговорить". "Я это уже и так делаю, прямо в настоящий момент". Элли не в счёт. Эдриен улыбнулся и пригубил кофе. Насчёт Элиана она ошибалась, но он и не ждал, что она поймёт. "Ну, а сама-то как?" спросил он. "Ответ тот же", ответила Алис. Но обмануть его было трудно. Иногда она просыпалась с криком, и он часто находил её за пределами дома в 3 часа утра. Никогда не дёргал её вопросами, просто следил, чтобы ей не угрожали койоты или пумы, или сны, навещавшие её со столь неумолимой предсказуемостью. Обычно она оказывалась в одном и том же месте на краю сухого русла, на плоском узком камне, хранящем тепло дня. Стояла, выпрямившись в тоненьком домашнем халатике или завернувшись в одеяло, и всегда смотрела на звёзды, думая, наверное, о своей матери, Гидеоне, или обо всех тех ужасах, что натворил её отец. Эдриан точно не знал и не спрашивал. Его задача заключалась в том, чтобы стоять на террасе и тихонько кивнуть, когда она возвращалась в дом. проведя мимоходом пальцем ему по плечу словно в благодарность всё попрежнему в силе именно сегодня спросил он по-моему самое время а ты как думаешь только если ты готова давно готова после этого они ещё немного посидели в уютном молчании момент спокойной уверенности которому придали все те моменты что были до этого вместе им было хорошо и просто Никто никого не подталкивал. Никто не стремился что-то получить или вывести, но за последние несколько недель что-то неуловимо поменялось, и оба это чувствовали. Появилась энергия там, где ещё раньше её и в помине не было. Искра, когда кожа одного задевала кожу другого, пока они об этом не заговаривали, искра была совсем крошечная и тусклая, но момент наступал, и оба это знали. Она исцелялась. Все они исцелялись. Ты точно не передумала? Эдриан дождался, пока она не посмотрит в его сторону. Лицо загорело так же сильно, как и он. Лицо морщинки у глаз стали чуть глубже. Я могу поехать с тобой. По-моему, слишком опасно. Элизабет погладила его по руке, легчайшим прикосновением. Не волнуйся, я позабочусь, чтобы мы вернулись в целости и сохранности. Её пальцы отодвинулись, но оставленный ими заряд остался. Когда думаешь ехать. Она не сводила глаз с девушки. Да вот только кофе допью и сразу двину. Элизабет неспеша пригубила из чашки, а Эдриан смотрел, как она раскачивается на старом кресле, доставшемся им вместе с домом. Умиротворение и покой окутывали её словно одеяло, которым она решила укутать плечи. Даже теперь всё это было непросто, только не с её отцом, оказавшимся настоящим монстром. И вся эта история, и ставшая всеобщим достоянием. Дайер использовал два кровавых пальцевых отпечатка, обнаруженных на приборной панели старого автомобиля, чтобы связать преподобного с убитыми женщинами. Это были отпечатки Рамоны Морган, и репортёры рассуждали, не оставила ли она их после того, как в крови ободрала пальцы, пытаясь выбраться из какого-то тёмного, всеми забытого места. И хотя пока больше ничего не связывало его с остальными жертвами, сомнений практически не оставалось. Неофициальных ни никаких либо ещё. В временами Лиза теряла сон, думая над тем, что ей следует вернуться и заполнить пробелы, но такие ночи становились всё менее и менее частыми. Какое углублённое понимание она может предложить? Погибших уже не вернёшь. Их родные будут проклинать всё того же человека. А потом её отец тоже мёртв. Однако оставалась история с начальником тюрьмы и его коррумпированными охранниками. Буря по поводу того, почему они оказались мёртвыми в церкви, вскоре уступила место более серьёзным вопросам. Что они там вообще делали? Почему погибли? Через несколько дней объявился какой-то старик, бывший зек, с совершенно невероятной историей о том, как его пытали в тюрьме и как многие другие погибли в муках заботами её начальника. Впрочем, этот старик не относился к людям, заслуживающим особо высокого доверия, и его рассказ едва не был благополучно забыт. Но вскоре подобные заявления сделали ещё двое заключённых, а потом и один из надзирателей, который лично видел то, о чём ему следовало поведать гораздо раньше. Это была трещина, из-за которой весь этот сюжет распахнулся настежь. Пытки, убийство. Генеральный прокурор приказал провести полное расследование. Обвинения против Эдриана оставались в силе, и он угодил бы за решётку, если бы власти вдруг его нашли. Против Лиз тоже, но её уже никто не искал, да у неё и не было планов строить свою жизнь где-нибудь помимо пустыни. Она любила её жару, её безлюдность и неизменность натуры, о чём не забывала регулярно повторять. Вдобавок в этой пустыне были ещё иченнингс Эдрианом. Никто не высказывал это вслух, но слова эти призрачно колыхались в воздухе. Словно жаркое марево над дном долины в семье будущее. Эдриан встал и прислонился к перилам. Ему хотелось, чтобы она увидела его лицо, а потом представляла его себе сидя за рулём. Ты будешь не очень сильно переживать, если он откажется. Гидеонта? Лицо её смягчилось, по лицу промелькнула открытая несмешная улыбка. Не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы. За рулём пикапа Элизабет проводила по 10 часов в сутки. Глаза её прикрывали солнечные очки. На голове сидел белый Stetson. Останавливалась она в недорогих мотелях, хотя деньги не были проблемой. На третий день, на восьмом часу езды, пересекла границу округа и вновь оказалась дома. Ничего тут не изменилось, но в душе поселилось неуютное чувство, будто это она сама каким-то образом изменилась, и что любая живая тварь в округе это чувствует. Проехав боковыми улочками, Элизабет подкатила к дому своей матери, остановившись в начале возле заколоченной церкви. Вагонка на её стенах была грязной и облупленной, окна выбиты, и кто-то разрисовал стены чёрной краской, старательно выведя такие слова, как "убить", "грешник" и "дьявол". Объехав кругом и оказавшись с обратной стороны, она обнаружила, что и домик по-тарата выглядит немного лучше. Выбитые стёкла, такая же чёрная краска из баллончика, Дверь была заперта, но, достав из пикапа монтировку, Элизабет взломала её. Внутри её ждали лишь голые полы, пыль и тяжёлые воспоминания. Она немного постояла возле кухонного окна, вспоминая тот последний раз, когда выпивала тут с матерью. Представляла ли та тогда всю глубину зла, скрывавшуюся в душе её мужа? Хоть когда-нибудь чувствовала это? Элизабет очень хотела получить ответ. И нашла его на полке над камином в совершенно пустой гостиной. Конверт пожелтел и рассохся. На нём рукой матери было крупно выведено: Элизабет. Лиз, дорогая моя девочка, просто не могу представить, какую боль ты должна была испытать, когда узнала о той тьме, что овладела сердцем твоего отца, о смерти и страданиях, причиной которых он становился на протяжении столь долгих лет. Пожалуйста, знай, Я полностью разделяю твою растерянность. Твои письма такая отрада для меня. Они просто поддерживают во мне жизнь. И мне очень больно, что ты живёшь в таком потайном месте, куда я не могу ни послать тебе ответ, ни отправиться повидаться с тобой. Я никогда не сомневалась в том, в чём ты заверяла меня, в обещаниях, что когда-нибудь мы опять будем вместе. Но я больше не в силах жить в этом доме. Ненависть к твоему отцу переполняет меня, и я чувствую себя совершенно опустошённой. Оставляю здесь это письмо в надежде, что ты найдёшь его, когда наконец осмелчишься, чтоб безопасным вернуться. Я уехала, чтобы жить вместе со своей старой подругой на севере. Ты знаешь, той, что из колледжа. Не оставляю ни её имени, ни адреса по вполне понятным причинам, но верю, что со временем ты меня обязательно разыщешь. Я так скучаю по тебе, любимое моё дитя. Заклинаю тебя, не позволяй избранному тобой пути привести тебя к неверию в собственные силы. Или вернуть тебя во тьму. Будь сильной и добросердечной. Жду тебя терпеливо и с великой любовью. Твой друг и твой верный союзник. Твоя мама навсегда. Элизабет перечитала эту записку дважды, а потом аккуратно сложила и убрала в карман. Сердце сжалось, но в некотором роде почувствовалось и облегчение. Сколь бы сильно они не любили друг друга, что может помешать всем тем ужасам, что навлёк её отец? вновь пышно расцвести в любом другом месте, которое они будут делить на двоих. Слишком много общих воспоминаний и событий: детство, каникулы, тысячи проведённых в одном доме ночей. Слишком многое не позволит окончательно расстаться с прошлым. Сначала им обеим придётся найти какой-то способ, какую-то свою манеру, чтобы встретиться взглядами и при этом не утонуть в чувстве вины от своего долгого взаимного невежества. такое время обязательно придёт. Элизабет это знала, но и не так скоро, и не так легко. А тем временем она напишет опять и даст матери знать, что нашла письмо и что прошедшее время, по крайней мере, осталось их другом. Дальше настала очередь Беккетта, и эта встреча далась нелегко. Лиз провела бессонно ни одну ночь, пытаясь понять, почему он сделал то, что сделал. У неё уже была пара тройка версий, но версии это не ответы, а ей так многое надо было узнать. Остановив машину возле его дома, она увидела Беккетта на крыльце в инвалидном кресле. Он больше не мог ходить и уже не был копом. Преподавал криминологию в местном колледже, и на фотографиях, которые Элизабет нашла в интернете, выглядел вполне себе ничего, хотя и каким-то пришибленным. Она довольно долго наблюдала за ним. Она осознала, что несмотря ни на что, всё-таки скучала по нему. Они были на парняками целых 4 года, и Бэккет не раз спасал ей жизнь. Было ли инвалидное кресло достаточной платой за те ошибки, которые он успел сделать? Пока она этого не знала, но планировала выяснить. Увидев её, он не пошевелился. Улыбаться тоже не стал. Каждый божий день Бэккет кивнул, произнося эти слова: Каждый божий день я ждал, когда же ты появишься. Глаза у него были тёмные и встревоженные, ноги бессильно застыли подстёганным одеялом. Элизабет шагнула на крыльцо. Я очень старалась не возненавидеть тебя. Хоть что-то, по крайней мере. Почему ты это делал, Чарли? Я никогда не думал, что кто-нибудь может погибнуть. При этих словах его глаза наполнились слезами. Пожалуйста, поверь мне, когда я это говорю. Верю. А теперь помоги мне понять, что у него на тебя было? Элизабет, я хочу знать, что это был за рычаг, настолько сильный, что ты подверг опасности детей и меня. И давай только не вешай мне лапшу на уши, Чарли. Ты задолжал мне правду, как минимум. Он вздохнул и оглядел улицу. Если я это сделаю, то никогда не повторю это снова. ни тебе, никому ты ещё. Как ты понимаешь, я не могу дать такое же обещание. Элизабет не могла скрыть своих чувств, злости и разочарования. Беккет, похоже, смирился с этим. Моя жена, образованная женщина, законченная высшее. Она не всегда стригла волосы. Ладно. В молодости она работала в администрации округа. Беккет расправил одеяло. а именно в ревизионном отделе бухгалтером экономистом уточнил Беккет. А отец Гедеона тоже работал в администрации. Не поверишь, помощником главы округа. Был совершенно другим человеком, пока не погибла его жена, молодым, амбициозным, не пил совершенно, даже не курил. Я помню, что он сотрудничал с Адрианом и Фрэнсисом. Из бюджета округа пропало четверть миллиона долларов. Он помогал Эдриану и Фрэнсису выяснить, как это вышло. Они подобрались совсем близко. Ещё неделя, и они её вычислили бы. Тут Элизабет всё поняла. Так твоя жена, я просто не мог допустить, чтобы её посадили в тюрьму. У неё тогда были проблемы, но с тех пор как отрезвела, играла в тихоря. Дурь, которая захватила её с головой. Она совсем неплохой человек. Ты ведь сама её знаешь. Ты должна мне поверить. Она украла государственные средства, а Эдриан почти что это вычислил. Я просто хотел его чем-то отвлечь, только и всего. Я думал, что та пивная банка вынудит его раскиснуть, заставит людей сомневаться. Это был просто отвлекающий манёвр. Лиз, прошу тебя. Но она просто не могла устоять на месте, принялась расхаживать взад и вперёд. Ты подбросил улику в деле об убийстве, ты подставил другого копа. Я и понятия не имел про царапины или про совпадение ДНК. Я не думал, что Эдриана посадят. А когда пришли результаты анализа, я решил, что это и вправду его рук дело, что я и в самом деле помог. Это было не так. Я знаю. Мы могли бы поймать настоящего убийцу. Я думал, что у нас уже есть настоящий убийца. Ты "Что, не видишь все этой жуткой правды? Я думал, что сделал эту эгоистичную вещь, и мне вдруг повезло. Я думал, это просто знак свыше". Элизабет уставилась на улицу, ощущая на себе всю тяжесть сказанного. Пивная банка привела к Эдриану, а потом к получению образца крови и совпадению ДНК. Привела к его осуждению, пыткам и всему тому злу, что начальник тюрьмы вывалил в жизнь Элизабет. Без этой банки мы поймали бы моего отца ещё 13 лет назад. Лоран Лестер, Рамона Морган, жена Эдриана. Все они могли бы остаться в живых. 11 женщин, Чарли. Мы могли бы всё это остановить. Наверное. И это ты говорил себе, чтобы спокойно спать по ночам? Я бы извинился тысячу миллионов раз, если бы это помогло. Но Элизабет не хотела слушать ни извинений, ни объяснений. Всё было и так предельно чётко и ясно. Совершённое по глупости преступление и примитивная попытка запутать след. Тюрьма и бесполезная смерть. Большая волна, добежавшая до какого-то чужеземного берега, едва заметная и рябью. Давай про начальника тюрьмы. Мы были друзьями, пока я не понял, что это за человек. Однажды я здорово поддал и выложил ему все подробности, как что было. Рассказал про жену, про пивную банку. С того момента он вертел мною, как хотел. Что ему было надо? Местонахождение Эдриана. Это и чтобы ты держалась подальше. Вот и всё. Больше ничего. Пока он не стал пытать Гидеона и не убил моего отца. Плиз, ни в чём не повинные люди в номере мотеля. Беккет опустил глаза. Слов у него не нашлось. А твоя жена знает? Нет, что ты? Откуда? Это её просто убьёт. Элизабет прислонилась к перилам крыльца, скрестила руки на груди. И что думаешь делать? спросил Беккет. С тобой-то это Эдрену решать. Лиз, послушай. Но слушать она не собиралась. Злость захватила её целиком. Всё это было так глупо, бесполезно и разрушительно. Она ещё чувствовала привязанность к Чарли где-то в глубине души, но от неё осталась лишь бесплотная тень. Её отца надо было остановить много лет назад. Те женщины остались бы в живых, а Эдриан никогда не попал бы за решётку. Какие тут могут быть оправдания? Как такое можно простить? Элизабет собралась уже без лишних слов уходить, решительно развернуться на каблуках и не оборачиваться, но тут заметила в дверях жену Чарли, Кэрл, с которой всё это и началось. "О, привет, Лис!" та вышла на крыльцо, мягонькая и уютная женщина с тёплым взглядом и широкой белозубой улыбкой. "Так рада тебя видеть!" "Да ну." Элизабет ощутила скованность и холод, но Кэрл, похоже, пребывала в блаженном неведении. Митнулась к ней, обхватила обеими руками, затянула её в это своё мягкое, тёплое. Бедненькая, господи, что тебе пришлось и выстрадать? Ты моя бедная, сладкая, несчастная бедняжка. Элизабет не сдавалась, но восторженное умиление Карла было уже никак не остановить. Чарли сказал мне, что ты спасла ему жизнь, что он умер бы, если б не ты. Спасибо тебе, спасибо за жизнь моего любимого мужа. Она наконец отступила, А Элизабет подумала: интересно, зачем он ей соврал? У них с Кэрл такая любовь? Может, он так поступил, чтобы каким-то боком и Элизабет этой любви досталось? Она не знала, и глядя на широкое сияющее лицо Кэрл подумала: ну и плевать. Прошлое осталось в прошлом, а ей надо двигаться дальше. Ты должна знать, произнесла Элизабет. Что Чарли готов ради тебя на всё. Она неотрывно смотрела кэрл прямо в глаза. Абсолютно на всё. Вот как он тебя любит. Кэрл расцвела ещё пуще, и это был последний подарок Элизабет не прощание, а молчание. Шанс на то, что после её ухода останется хоть что-то хорошее. Пока Чарли она спустилась с крыльца, оставив там обоих. Сочувствую насчёт инвалидного кресла. Лиз Берегите друг друга. Лиз, подожди. Но она не стала ждать. Просто ушла и бросила на них последний взгляд уже из кабины пикапа. Беккет совершенно неподвижно застыл в своём кресле, сложив руки на одеяле, а его жена, наклонившись к нему вплотную, целовала его в щёку. Как бы Эдриана распорядился тем, что она только что выяснила про предательство Беккетта и первородный грех Кэрл? До недавних пор казалось, будто Эдрианы за всех сил старается сдержать обеими руками несущийся на него быстрый поток. Но эти последние недели в нём ощущалось какое-то тихое спокойствие, стремление наконец-то убрать руки и позволить жизни прорваться дальше, без помех омывая его со всех сторон. Как и её саму сейчас, его больше интересовало будущее, чем прошлое. Больше заботила надежда, чем гнев. Элизабет решила, что Чарли ничего не грозит. Завела мотор, вырулила на дорогу. Вскоре пикап уже катил мимо заброшенных фабрик, а потом по длинному спуску в дренной части города. Проехав вдоль ручья, Элизабет обнаружила дом Гедеона, столь же заброшенным и полуразвалинным, как и тот, что она недавно оставила возле заколоченной церкви. На дверном косяке трепыхался официальный бланк уведомления о просрочке закладной. Но, похоже, банк не проявлял к этому дому особого интереса. Дверь стояла открытой. На порог намело опавшие листья. Элизабет довольно долго просидела на крыльце, переживая за мальчика. Без неё этот дом был всем, что у него осталось. Угрюмый маленький дом и угрюмый маленький человек. Его отец После этого, свернув на разбитую дорогу, Элизабет направилась к четвёртому месту в своём списке и нашла Фэрклата на передней террасе его старинного домины, знававшего лучшие времена. Адвокат был закутан в одеяло и находился под присмотром круглолицей сиделки с явно солнечным характером. Вы к мистеру Джонсу? Просто чудесно. Митнувшись навстречу, она встретила Элизабет на верхней ступеньке. Его так мало кто навещает. Элизабет подошла вслед за ней к Ферклату. Рот и левый глаз старого адвоката были заметно перекошены. Под правой рукой у него стоял небольшой переносной столик с ручкой, большим блокнотом и стаканом old fashion, торчащий из него соломинкой, изогнутой и влажной, и столь же красный, как прильнувшая к дну вишенка. "Он не может говорить", шипнула сиделка. "Но с головой у него всё в порядке". Элизабет присела рядом и внимательно оглядела старика. Тот похудел и ещё больше состарился, но глаза по-прежнему оставались ясными. Когда он начал писать, рука заметно подрагивала. Так рад. Я тоже рада Ферклат. Так рада вас видеть. Но опасно, дописал он. Она взяла его скрюченную левую руку и зажала в ладонях. Я соблюдаю осторожность, честное слово. Наш общий друг тоже в порядке. Он далеко и в полной безопасности. И Ченнинг с нами. Ферклед стал медленно раскачиваться. Морщинки на его лице заполнились ярко блеснувшими слезами. "Дари любовь", написал он. "Вот потому-то я и здесь. Для вас у нас тоже есть комнаты. У нас полно пространства и времени и денег на все дела. Поехали со мной". Его голова двинулась, словно он пытался поматать ею. "Вы несколько нас не стесните. Мы несколько месяцев только об этом и говорим". Ферклат опустил взгляд на блокнот. Рука его двинулась. "Жил здесь и умру здесь. Но зачем же оставаться одному?" Он опять стал писать. "Симпатичная сестричка, мягкие руки." Подняв взгляд от блокнота, Элизабет увидела лукавую улыбку у него на лице. "Бельведерчику", дописал он. "Ферклат, сейчас принесу", встрепенулась мисс Элизабет. Он просит меня всё время в этот час дня. Ну я небольшая любительница ни алкоголя, ни нахальных мужчин. Прикол, черкнул в блокноте Ферклад. Сиделка чмокнула его в лоб, а потом ушла в дом, чтобы приготовить выпивку для Элизабет. Когда она удалилась, он написал: "Гдеон. Частично я здесь как раз по этой причине". Он нацарапал адрес, а потом приписал: "Приёмные". "Поняла. Приёмные родители". Ничего хорошего. Его глаза потухли. Элизабет опять сжала его руку. Я обязательно его найду. Я всё сделаю как надо. Вернулась сиделка, вручила Элизабет стакан. Я собираюсь готовить ужин. Посидите с ним немножко. Как раз для этого и приехала. Элизабет дождалась, пока сиделка уйдёт, а потом приподняла стакан солд фэшн, чтобы Фэрклат смог поймать губами соломинку. Ты и Эдриан написал он. Он сильный человек и понемногу исцеляется. По-моему, у нас всё хорошо. Насколько хорошо? На сей раз она заметила огонёк в его глазах и восприняла вопрос в точности в том смысле, который Фэрклет в него вкладывал. Следующий человек, которого я поцелую, будет навсегда. Эддиан знает это. Так поцелуй его. Думаю, что скоро, оцалитовав стаканом Элизабет подсела поближе к старику. Счастлив, написал он. Умру счастливым. Гидеона она нашла в соседнем скверике, в трёх домах от того, что принадлежал его приёмным родителям. Тот сидел в полном одиночестве на качелях, и Элизабет посмотрела на него из-под поля своей шляпы. Никто из остальных детей не звал его к себе и даже не смотрел на него. Мальчишка неподвижно застыл на пластиковом сиденье. Только кроссовки шыркнут по земле. Она долго наблюдала за ним, и её сердце гулко билось в пустоте парка. Он так и не оторвал взгляд от земли, практически не шевелился. Даже когда её тень упала ему на ноги, не проявил особого интереса. Всё изменилось, когда он поднял взгляд, а шляпа сползла у неё с головы. Привет, Гидеон. Он не промолвил ни слова, но соскочил с качелей, путаясь в руках и ногах. Его лицо было жёстким и горячим, когда он крепко прижался к ней. Элизабет почувствовала сквозь рубашку слёзы. Ты как? Он стиснул её крепче, и она быстро пробежалась глазами по парку на предмет родителей или копов. Никто не обращал на них внимания. Давай-ка пройдёмся. Элизабет поймала его руку, и он пристроился рядом. А ты вырос? Гидеон провёл рукой по лицу, и она поняла, что он смутился. Тебя хорошо кормят? Да, вроде. Это было начало. Она сжала его руку. Как отец бездомный, всё пьёт. Мне очень жаль Гидеон. Я исправила бы его, если б могла. Целых 7 месяцев. Он вырвал руку. Вы сказали, что вернётесь за мной. Я знаю, прости. Я хотела дать тебе шанс. Сделать что? Принять окончательное решение. Элизабет присела на скамейку. Хотела опять взять его за руку, но теперь обе руки мальчика были глубоко засунуты в карманы. И вот теперь я здесь. Его глаза покраснели и ярко блестели, но уже как-то по-другому, почти по-взрослому, более настороженно. За спиной у него садилось солнце. Решить что? Хочешь ли ты остаться здесь или поехать со мной? Это очень серьёзное решение. Я хотела, чтобы ты был к нему готов. Гидеон посмотрел вдоль улицы. Я 3 недели пролежал в больнице. Знаю. Все, кто у меня был, либо мертвы, либо их нет. Отец столько раз меня навестил. Злость, горящие глаза. Нас искали полиция, ФБР. Может, до сих пор ищут. Он взвесил её слова, И Элизабет возненавидела пролёгшее меж ними расстояние. Тебе нравятся твои приёмные родители? Это ведь ваш отец всё это сделал. Гидеон опять утёр нос, весь напряжённый. В церкви убил мою маму. Знаю, зайчик. А что, если б я убил мистера Уолла? Но не убил ведь. Мальчик опять посмотрел в конец улицы, и Элизабет поняла, что он смотрит на дом своих приёмных родителей. Он ведь с вами теперь живёт, да? Да, это так. Он меня ненавидит? Ну, конечно же, нет. А он хороший? Да, очень хороший. А ещё умный, терпеливый и отлично разбирается в лошадях, скоте и пустыне. Он очень любил твою маму. Думаю, что тебя он тоже полюбит. Если я приеду? Да, если приедешь. Гидон уставился в землю. Вон мой пикап. Элизабет показала рукой. 3 дня езды, только ты и я. Он посмотрел на машину, пыльную, в дорожных потёках. А как же мои вещи? Вы знаете, что я дам твоим приёмным родителям знать, что с тобой всё в порядке. И отцу тоже, если хочешь. Тебя будут искать, но мы с этим разберёмся, если понадобится. Что же до вещей, то купим новые: шмотки, игрушки, новое имя, если захочешь. Ченнинг тоже с нами. Она очень надеется, что ты приедешь. Гдеон опять посмотрел на дом, на почти опустевший парк. А там хорошо, где вы живёте? Очень. Он старался пыжиться, выглядеть взрослым, но его лицо сморщилось, когда она внимательно посмотрела на него. Я так по вам скучал. Гдеон привалился к ней. Элизабет обнимала его, пока не настал момент остановиться. Так ты готов? Он кивнул. Можешь сказать, в какой стороне запад? Мальчишка ткнул пальцем в желтеющее небо. Проголодался? Да, мэм, отозвался он. Очень. Поездка назад была неторопливей, спокойней. Они много чего обсуждали, пока Елизабет сидела за рулём. Кактусы, тарантулов, серую в яблоках кобылу, братца которой продавали в двух долинах к югу. Дни для Марта стояли тёплые и длинные, и мальчишка часто неотрывно смотрел в окно. Интересно, о чём он сейчас думает, размышляла Элизабет, предполагая, что мысли его могут быть об отце, которого он может больше никогда уже и не увидит, или о девушке, которая могла стать ему сестрой. Чем меньше мелькала по сторонам зелёной растительности, чем чаще реки уступали место сухим руслам, тем тише и задумчивее он становился. Но нет ничего страшного в молчании, и у него хватало мудрости понимать это даже в таком юном возрасте. Так что Элизабет оставила Гедеона наедине с его мыслями, увлекая его всё дальше в пустыню. Это был уже другой день, другая жизнь, и родня ждала за горой. Текст читал Кирилл Головин, озвучено по заказу издательства Эксмо в 2020 году.